Глава 50. Тревожные каникулы. Вики. Честно говоря, отпуск мне не очень удаётся. Два оставшихся будних дня я провожу в отеле Кайсарова, ещё два выходных там же. Но в воскресенье вечером мне звонит Козер. Со всем уважением, Виктория, но мне проще выделить вам личного водителя, чем допускать отсутствие начальника отдела на длительный срок. Я задумываюсь на тему того, может, стоит предложить ему сменить начальника отдела, но нет. Карьеристка внутри меня протестует и требует объявить какую-нибудь забастовку. Только не голодную, а какую-нибудь наоборот. К водителю от Козаре прилагается представленный ко мне ранее телохранитель от Кайсарова, и отбрыкаться от него у меня не получается. Даже когда я пытаюсь задействовать здравый смысл Влада, мол, ну, всех же вроде уже разогнали по камерам, чего мне бояться? Братец моего бывшего задумчиво прикидывает, что может быть одного охранника и будет маловато, и он бы вообще назначил двоих. Короче, я оказываюсь вынуждена согласиться на одного. Цирк, конечно, тот ещё. Как этот мрачного вида мужик является ко мне в конце рабочего дня и сопровождает меня как школьницу. Хотя первым нашим с ним совместным выходом в свет стала, конечно, больница. Я навещаю маму, как только мне это разрешают. Я и Маруська. Только мы, да. Если честно, после отмеченного на руке кайсарова кольца зарубки, я ожидаю, что он тоже двинет со мной и даже начинаю взвешивать, стоит ли мне на это соглашаться или как-нибудь вежливо попросить его пойти лесом полем. Но он даже не заикается об этом. Я, как маленькая девочка, ловлю себя на том, что очень этим разочаровываюсь. «Наверное, я все-таки сама себе все это придумала, и кольцо это, ну, просто так, надел на палец и забыл про него, а сейчас для него это и вовсе просто цацка. Статусная. Нет, у меня нет необходимости, чтобы в моей жизни появился героический папочка-король, который сделает из меня такую же принцессу, как и Лика, но вот за маму мне обидно. Хотелось бы, чтобы она для него хоть что-то значила». Зря я этим вообще заморочилась. Мама встречает меня в больнице вполне довольной жизнью. Лежит, конечно, но улыбается вполне бодро. Я решаю не рассказывать ей про все наши криминальные страсти с попытками похищения и ранениями, просто упоминая, что Яр тоже оказался в больнице, и не всё так радужно, как мне бы хотелось. Вообще не радужно, никак не придёт в себя. Но это я умалчиваю. Не хочу, чтобы Маруська слышала. Мама милосердно не тревожит мне душу лишними вопросами, как будто всё читая прямо у меня из головы. Ну или по крайней мере чувствуя, что я не очень готова сейчас отвечать на эти вопросы. И так-то душа на пределе, готова порваться вдрызг от перенапряжения, только пальцем ткни. Расскажи мне про твою встречу с Димой. Наконец произносит мама, и я даже замираю от неожиданности. Буквально полчасам ранее я 20 минут потратила на то, чтобы упросить Маруську не говорить бабушке про дедушку, потому что если уж один намёк на существование Лики под крылом у Кайсарова спровоцировал у мамы приступ, то что сделают с ней новости, что я сейчас фактически живу под одной крышей с человеком, от которого мама и дед меня вообще-то всю жизнь защищали. Мама ловит мой удивлённый взгляд, чуть улыбается и указывает пальцем на тумбочку. Тут стоит хрустальный полукруглый шар-ваза, сплошно наполненный синими незабудками, свежими. Это его цветы, детка, невозмутимо поясняет мама. Знаешь, такие, которые мужчина дарит, когда не знает, как обозначить, что он виноват. Дима никогда не извиняется. Я сомневаюсь, что за 30 лет он вдруг этому научился, но он хотя бы обозначает, что что-то осознаёт. Разочарованная маленькая девочка внутри меня заинтересованно приподнимает голову. Преисполнившись новой надежды. Получается, ты с ним встретилась? повторяет мама, возвращая меня к теме нашего разговора. И ты видела? Про сестру она не договаривает. По всей видимости, боится спугнуть. Да, видела. Я с трудом удерживаюсь от страдальческой гримасы. Познакомилась. Мы с ней действительно один в один похожи, только там всё несколько сложнее, чем яр тебе рассказывал. Я ещё не решила, сколько именно информации я расскажу маме про Лику и её влияние на мою жизнь. Не хочется напрягать маму сейчас, только-только после болезни. Главное обозначить, что в ближайшие лет 10 подруг из нас с ней точно не выйдет. Благо, у меня своя семья, и её мне вполне достаточно. Передай Диме, что я хочу с ней познакомиться, спокойно произносит мама, будто и не о олигархе с криминальным прошлым идёт речь, а о провинившемся ученике из её класса. Будем ли мы общаться там, решим, но для начала я хочу её увидеть. В общем-то, как я и думала. Моя мама это мама, каких ещё поискать надо. Я никогда не сомневалась, что сердце у неё размером со звезду, и в нём не просто тепло, в нём жарко. Если ей хочется встретиться с Ликой, пусть. Я не буду беситься по этому поводу. Зачем Я могу сейчас вытянуться на самом краешке маминой кровати, прижаться к её плечу носом и как маленькая зажмурить глаза и представить, что всё хорошо. Всё, всё, всё, всё. И даже Яр скоро придёт в себя. Он просто обязан. Поскорее бы. Увы. Второй день после ареста моего бывшего свёкра заканчивается, и у меня по-прежнему нет новостей об улучшении Яра. Потом третий. Меня начинает подташнивать от страха и безысходности. Хочется лечь на стенку от всего, а мне нужно мило и спокойно объяснить Маруське, почему мы пока не можем навестить папу. Папе плохо, просто плохо. Не рассказывать же ей то же самое, что мне говорят врачи про спутанность сознания нашего пациента, про начавшуюся инфекцию. Бывает, что такие ранения оказываются почти безобидными. Бывает «Но это не наш случай. Господи, первый раз в жизни я боюсь сказать дочери правду, боюсь сделать больно ей, разбить маленькое сердечко и свое при этом остановить. Боже, и почему меня всегда так волновала разница нашего положения?» Я бы с удовольствием всё вернула в исходные условия, в тех, в которых у меня для вечеринки было Алинкино платье, лишь бы Яр стоял в двух шагах от меня, и его взгляд, едва касающийся моей кожи, уже оставлял бы ожоги. Я ведь так ему и не сказала, ничего не сказала, что 8 лет без него в моей груди попросту ничего не билось. Всё тянуло, тянуло, мучило, хотела выпить из него как можно больше крови перед этим, ну и выпила, блин. столько его крови мне выдали, хоть захлебнись, Викуля. Стоит закрыть глаза, и я снова вижу всё те же алые озёра, стремящиеся слиться в единое. В какой-то момент я теряю терпение и еду к Свете вместе с Мелкой. Не знаю почему, просто испытываю острую потребность ощутить рядом хоть кого-то близкого и целого. Совершенно неожиданно выкладываю ей всё. Стоило ей только задать очень скользящий вопрос, что там у меня происходит? Света, Светик, Светка, Никогда не думала, что это диво, красящее губы с таким вкусом, что на это залюбуется даже очень приевшийся любыми зрелищами зритель, умеет быть такой уютной, что её действительно хочется называть так по-свойски, как школьную подружку. Она слушает, внимательно не перебивая, время от времени прикладываясь к чашке с зелёным чаем, под тихое курлыканье козря Младшева, что болтает ручками и ножками в колыбельке неподалёку. «Продай эту историю мексиканцам! Они сдохнут от зависти, что не сами придумали такой сюжет, а ты заработаешь свой первый миллион! Папочка будет тобой гордиться!» Хихикает Светка, наконец, когда я ей заканчиваю рассказывать про Лику. Ей бы все поржать над окружающим миром. «Папочка!» — хмыкаю отчаянно морщась. «К этому сложно привыкнуть, даже в уме». Просто знать, что он есть, вот этот странный человек со взглядом тираннозавра, дарит мелкие подарки, причём мне даже пришлось сделать ему замечание, чтобы он с этим не чистил, а то я буду возвращать ему их обратно. Дважды на неделе приходил ко мне поужинать, разговаривала о моей работе, о Маруське и её интересах. Я не отказывалась, просто потому что это тоже дивно занимало время. Но к маме он до сих пор не доехал, а между прочим, она, судя по всему, ждала. Мне почему-то так казалось. Впрочем, мама ждала никак я, не выматывая себя ожиданием, а спокойно, принимая визит Кайсарова как неизбежность. Мама гораздо мудрее меня, я ей от счастья завидую. Я хочу смотреть на мир сквозь призму возраста, не мучиться кошмарами, в котором голос Олега Геннадьевича приговаривает меня к одному бесконечному: он так и не пришёл в себя. И эта фраза каркающим эхом отдаётся внутри меня, заставляя проснуться в очередной раз в холодном поту и перекреститься, наплевав на всю свою нерелигиозность. Хочется доехать к нему и увидеть уже хоть как-то. Хоть в самой реанимации плевать, лишь бы убедиться, что он всё ещё живой. А что насчёт Яра? метко спрашивает Света, будто точно ощущая направление моих мыслей. Что там у вас, кроме того, что я знаю? Ничего. Как в песне про моряка и морячку, вечно происходит какая-то дичь, которая мешает мне находиться рядом с ним. Получается, ты его простила? Задумчиво интересуется Света, когда я ей путано объясняю статус нынешних отношений. Из-за того, что он за тебя вписался? Нет, я покачиваю головой. Я простила его раньше. Это было совершенно по-идиотски. Я не должна так спускать такие поступки в мой адрес, но он никогда не был безобидным котиком, и я об этом знаю. Сейчас даже больше, чем 8 лет назад, только выходит, что я знаю об этом и принимаю. Скажешь, я мазохистка? Нетка. Единственная мазохистка в этой комнате это я. Света чуть ухмыляется, вытягиваясь от макушки до кончиков пальцев на диванчике с резной сложной спинкой. Причём это ни разу не метафора. А ты Отношения двух людей всегда заходят в такую стёпь, когда ты должна определить, можешь ли ты оставить некоторые вещи позади или всё-таки нет. Ты смотришь вперёд и думаешь: "Он сделает это с тобой снова?" Конечно, я не могу знать наверняка, но нет. Я покачиваю головой. Условия сейчас совсем другие. Просто потому, что повторится тому, что произошло, мы уже не позволим. А ещё а ещё я просто верю Ярославу Ветрову. Я ему верю. Вот это и есть самое важное. Светка мурлычет, перекатывается на живот, приподнимает голову и смотрит мне за плечо. Её взгляд становится томным. Добрый вечер, Эдуард Александрович. Мне даже не приходится оборачиваться, чтобы понять, кто именно вошёл в комнату. В гостях у меня можно просто от. Милостиво комментирует мой босс, вальяжно проходя ближе к дивану, к цветке. Кажется, нам пора. Работа оказывается спасительной бездной, тем, что заставляет не думать, не ждать, пока наконец завибрирует телефон, не дёргаться к нему каждую секунду. Впрочем, кого я обманываю? Я всё равно дёргаюсь каждые 15 минут, растягивая себе рабочий день практически до одной мучительной бесконечности. Даже на переговорах, даже вырубив звук, я всё равно кладу телефон прямо перед глазами, чтобы не дай бог не пропустить, и всё равно пропускаю. Пропускаю, просто забыв телефон на столе и вспомнив о нём в самую последнюю секунду. вернувшись и увидев на экране один пропущенный не от клиники, от него. Кажется, в эту секунду у меня сердце вообще забывало, как ему биться. Надо ведь перезвонить, сейчас же. Я не успеваю. Телефон сам начинает вибрировать в моей ладони. От неожиданности я даже не сразу попадаю по зелёной трубке, каким-то неведомым образом умудряюсь промазать мимо сенсора аж 3 раза. А когда попадаю, чуть не роняю телефон на офисный паркет. Чуть, чуть-чуть не считается. Ви. Он звучит немножко устало, но всё-таки бодро. У меня встают дыбом волоски на шее, до того я соскучилась даже по его голосу, а по щекам бегут слёзы. Боже, я и вправду его слышу. Приходится даже щипать себя за запястье, чтобы поверить, что это всё-таки не сон. Даже если дошипаю до синяка, мне очень нужно это убеждение. Эй, ты там? По всей видимости, я молчу слишком долго. Это даже начинает тревожить. Нет, я в печали ветров. Я улыбаюсь, стирая пальцами слёзы. Неужто ты пришёл в себя до того, как твои 2 недели кончились? А я уж думала, придётся списать тебя за профнепригодность. Вики. Я даже по тонну слышу, как он закатывает глаза. Да-да, дорогой, это не имя, это диагноз. Твой диагноз. Тебе с ним жить, между прочим. Сколько вытянешь? Как ты? Я закрываю глаза, прислоняясь лбом к стене и удивляясь, что та не торопится дымиться. Яr объясняет, как он. Быстро, ёмко и непечатно. Основная его проблема в том, что в клинике работают не нормальные врачи, а долбанутые параноики. Иначе он бы еще вчера выбил себе перевод в нормальное отделение, а они еще сутки на него любовались. «Может, ты приглянулся какой-нибудь симпатичной медсестричке?» — ревниво интересуюсь я. «Вот она тебя и не выпускала, надеясь, что ты ко мне охладеешь. Не дождешься». Грипла припечатывает ярь, и мне даже хочется захныкать от того, как выворачивается в груди сердце. Пожалуй, да, я слишком много болтаю. Можно и помолчать, послушать только его дыхание. Сколько я за эти дни грезила об этой малости. Приедешь ко мне, Ви? Нет, милый, не приеду. Я к тебе прилечу.